ЧАСТЬ ПЯТАЯ СВИСТУН С участием плавучей книги, игроков, маленького призрака, двух стрижек, юности руди, отверженных и набросков, свистуна и пары ботинок, трех глупостей, и перепуганного мальчишки с замороженными ногами. Плавучая книга. Часть 1. По реке Ампер плыла книга. Мальчик прыгнул в воду, нагнал её, схватил правой рукой и усмехнулся. Он стоял по пояс в стылой декабрьской воде. "Ну как насчёт поцелуя свинюха?" крикнул он. Окружающий воздух Был прилесно, роскошно, тошнотворно холоден, не говоря уже о бетонной ломоти воды, сгущавшейся от его пальцев до бёдер. Как насчёт поцелуя? Как насчёт поцелуя? Бедный Руди. Небольшое объявление о Руди Штайнере. Он не заслуживал той смерти, которой умер. В ваших видениях Размокшие страницы липнут к его пальцам. Вы видите дрожащую светлую чёлку и забегая вперёд, решаете, как и я бы решил, что Руди умер в тот же самый день от переохлаждения. Но нет. Такие воспоминания просто напоминают мне, что Руди не заслуживал той судьбы, что настигла его меньше, чем через 2 года. По всем статьям забирать такого мальчишку, как Руди, просто грабёж. Столько жизни в нём, столько всего, ради чего стоит жить. И всё же я почему-то уверен, что ему понравились бы этот битый камень и разбухшее небо в ту ночь, когда он скончался. Он бы заплакал, обернулся и улыбнулся. Если бы только увидел книжную варежку на четвереньках рядом со своим уничтоженным телом. Он бы обрадовался, что Лизель Меммингер целует его запыленные губы, убитые бомбой. Да, я это знаю. Во тьме моего бьющегося тьмой сердца знаю. Еще как бы ему это понравилось. Видите, сердце есть даже у смерти.